Глава 35. Тейлор Свифт. Круэлл Саммер. Джейк. Сорок минут спустя мы выезжаем из дома. За окном проносится заснеженный лес, верхушки ели, которого сияют в свете солнца, ослепительно красующегося на ясном небе. В салоне моего «Мерседеса» звучит Тейлор Свифт. Звучит, мягко сказано. Скорее орёт. Громко! Очень громко. Удивляет то, что три дамы в моей машине, которые пили почти до самого утра, сейчас спокойно себе подпевают Кроуэлл Саммер. Почему у них не болит голова? Что это за магия вне Хогвартса? От битов сотрясается не только автомобиль, но и мое тело. И мне кажется, что на грядущей игре я буду орать так, словно провел ночь в клубе, и теперь у меня лишь гул в ушах. Вот только... Я ни за что на свете не уменьшу громкость, ведь никогда прежде я не видел Амелию такой счастливой. Она сидит на переднем сиденье и с широкой улыбкой на губах пропевает слова. Ее волосы летают из стороны в сторону, когда она крутит головой, а руки изображают незамысловатые движения. Такая красивая. Я знал, почему она в последние дни была такой отстраненной. Я ведь не дурак? и мне просто хотелось хоть и на мгновение как-то осчастливить ее. Контакт Урсулы был не так сложно найти, ведь она сестра и Даниэля тоже. А вот что касается ее работодателя, то он оказался моим фанатом и, конечно же, разрешил своему дизайнеру ненадолго отлучиться. Сьюзен, дочь Урсулы, согласился взять с собой Даниэль, ведь так совпало, что он на ближайшие дни оказался в Мюнхене. А Мари тоже подхватила мою идею и сказала, что в последний раз они устраивали девичник еще до всего случившегося с Амелией. Пазл собрался идеально. Так что, надеюсь, Амелии сейчас и в самом деле хорошо. Не могу смотреть на ее слезы. Это чертовски больно. Настолько больно, что после игры я скажу ей, что чувствую к ней. Молчать дальше просто бессмысленно. Я не хочу быть без нее и не хочу становиться одним из тупоголовых книжных мужчин, которые упускают шанс на любовь. А я люблю ее и ни за что не улечу, не сказав ей об этом. Мне не хочется выбирать между ней и футболом, но все дело в том, что для того, чтобы два человека были счастливы друг с другом, они должны быть счастливы и сами по себе. Если ты ненавидишь свою жизнь, дело, которым занимаешься, место, в котором живешь – у тебя не выйдет осчастливить свою вторую половинку. А я не буду счастлив, если лишусь карьеры. Но если лишусь Амелии, то о счастье тоже можно забыть. Это замкнутый круг. Я просто скажу ей, что хочу быть с ней. И если наступит момент, когда она поймет, что хочет того же, тогда мы будем вместе. Краем глаза смотрю на то, как она забавно размахивает руками в такт музыке. Мое лицо озаряет улыбка, а по телу роем проносятся мурашки. Мне не хочется тормозить у дома Патрика. Не хочется выходить из этой машины и выключать музыку. Я просто хочу видеть ее такой всегда. Хочу, чтобы она была счастливой. К сожалению, суровую жизнь не интересует Теллар Свифт и ее хиты. Поэтому я паркуюсь и приглушаю музыку, чтобы Амелия смогла расслышать мою реплику. «Принцесса, мне придется вас оставить ненадолго». «Все в порядке?» — хмурится она. «Пока не знаю», — честно отвечаю. «Хочешь, я пойду с тобой?» На мгновение задумываюсь, но затем понимаю, что лучше поговорить с Патриком с глазу на глаз. Лучше я сам, но спасибо за предложение. Я улыбаюсь Амелии, и уголки ее губ тоже ползут вверх. Смотрю на ее губы, И понимаю, что в одном шаге от того, чтобы накрыть их своими, это становится какой-то пыткой. Заставляю себя отвести взгляд и выхожу на улицу. Сильный морозный ветер тут же обдувает мне лицо, и я сильнее кутаюсь в шарф, чтобы не умереть от холода. Обычно мне все равно. Порой, если честно, умереть даже очень хочется, но только не сегодня». Вечером я собираюсь спросить Амелию, захочет ли она полететь со мной. И пока я не узнаю ее ответ, умирать мне определенно нельзя. Белый снег под ногами мерцает в свете ярких солнечных лучей. Его хруст нарушает тишину вокруг, пока я иду по тропинке к дому Патрика в надежде на чудо. Поднимаюсь по ступенькам и несколько раз стучу в дверь. Она открывается почти сразу. На пороге я вижу Патрика во фланелевой пижаме в клетку. С его губ срывается шумный вздох, и он тут же опускает взгляд. «Пришел читать нотацию?» «Нет», — фыркую я. «Пришел сказать, что ни за что на свете не хотел бы играть за команду, чей капитан собирается пропустить решающий матч». «Ну, спасибо», — источает сарказм Патрик. «Это все?» «Неа». Я делаю паузу. «Помнишь, ты сказал мне, что я неудачник?» «Так вот, я сделал все для того, чтобы перестать им быть. И я сделал это не потому, что вдруг на меня снизошло озарение, а потому, что я бы не хотел, чтобы Амелия была девушкой неудачника. Понимаешь? Зачем ты мне об этом говоришь?» «Потому что я не идиот, Патрик. И понимаю, что ты не хочешь ехать на игру из-за какой-то девчонки. Она не какая-то девчонка!» — рычит он. — Хмыкаю. — Что смешного? — То, что ты готов рьяно ее защищать, но не готов доказать ей, что достоин ее. — У меня для тебя плохие новости, Патрик. Неудачник из нас двоих теперь ты. — Ты хреновый тренер. — А ты хреновый капитан. — Вот и поговорили. Патрик буравит меня взглядом и пыхтит так, словно вот-вот начнет дымиться. — Ну? Или просто от стараний у него появится лазерное зрение, и он прожжет в моем лбу дыру. Все надо мной смеются. Кто все? Ее друзья. А она? Его брови сводятся к переносице. Я... Не знаю! Ты сейчас серьезно, Патрик? Фыркую. Она не захочет встречаться с неудачником. А ты ее спрашивал? Какой смысл? если никто не захочет встречаться с лузером. Ну, Амелия захотела встречаться со мной. А по твоим словам, я самый главный неудачник. Он тяжело сглатывает и пристально смотрит на меня, сморщив лоб. И что я ей скажу? Скажи что-то вроде «Давай, если акулы сегодня победят, отметим вместе в закусочной». «В закусочной?» Патрик кривится. «О, да». «Мы с Амелией знаем одно восхитительное место с божественными хот-догами и молочными коктейлями!» Патрик делает глубокий вдох. «Но мы не победим!» «Ого! Что?» «Не знал, что ты обладаешь экстрасенсорными навыками!» «Ты что, мадам-паутина в мужском обличье?» Он закатывает глаза. «Джейк! Я уже очень много лет, Джейк!» «Вот бы ты играл так, как болтаешь!» «А теперь давай собирайся! Будь мужиком в конце-то концов! Тебе что, пять?» «Классная мотивационная речь, тренер!» Патрик ухмыляется, а затем послушно заходит в дом. «В темпе давай! Жду тебя в машине!» «Командую я и иду обратно к Мерседесу!» Мадам Паутина — вымышленный персонаж вселенной Марвел, обладает экстрасенсорными способностями. На табло 1-0, не в нашу пользу, и я вижу, что парни нервничают. Хотя повода для этого нет, ведь второй тайм только начался. Все первые 45 минут акулы играли слаженно и не допускали серьезных ошибок. Забитый нам мяч – результат не косяка защиты, а лишь удачи форварда Ягуаров, который оказался в нужное время в нужном месте. Сейчас мы полностью контролируем мяч на половине соперника». Джордан пасует Кевину, а тот, в свою очередь, отдает на другой фланг, Митчеллу. Вот только Митчелла тут же атакуют сразу два защитника, и ему приходится сыграть в диагональ. Мяч оказывается у Патрика, который сегодня впервые играет в полузащите. Сейчас он открыт, то есть рядом с ним никого, а это значит, что у него есть немного времени на то, чтобы взвесить ситуацию на поле и принять наиболее выигрышное решение. Именно так он и поступает и отдает пас обратно Кевину. Ведь Кевин сейчас один, и с его скоростью он спокойно может выйти один на один с вратарем Ягуаров. Так и происходит. Вратарь прыгает к верхнему левому углу, вот только Кевин бьет в нижний угол. И это гол! Трибуны взрываются аплодисментами, а акулы набрасываются на Кевина и Патрика, который отдал прекрасную голевую. Все так радуются, словно мы не сравняли счет... А вышли в финал Лиги Чемпионов, вот только по ощущениям и значимости это примерно то же самое. Я так горжусь парнями, что с широкой улыбкой на губах пожимаю руку Джозефу, который вызывает у меня лишь отвращение. Да, я ревнивый идиот, но на мгновение я смог забыть об этом, и за это стоит благодарить моих акул. Встречаюсь глазами с Патриком, и на его губах появляется улыбка. Киваю ему, убрав свою улыбку с лица, чтобы он не думал, что я забыл и о том, что он собирался бросить свою команду. А затем слышу голос Амелии: «Патрик!» — громко кричит она, и мы с ним одновременно поворачиваемся к ней. Рядом с ней и ее подругами стоит Хелена, а в ее руках плакат «Вперед, акулы!» «П.С. Патрик, с тебя клубничный молочный коктейль!» Заметив это, я усмехаюсь — а затем перевожу взгляд на Патрика. Он замер посреди поля с приоткрытым ртом. Пока Рев не дал ему «желтую», я кричу с бровки. «Патрик, шевелись! Коктейль сам себя дами не купит! А ты все еще не победил!» Вижу, как наш капитан закатывает глаза, но при этом усмехается. Он бежит на свою половину поля, пока в центре разыгрывают мяч. Следующие 25 минут игрового времени – Обе команды пытаются вырваться вперед и из-за этого совершают ошибки. По нашим воротам уже пробили дважды и сейчас нас ждет угловой. Полузащитник Ягуаров наносит удар по мячу и тот прилетает на голову нашему защитнику. Он опускает его на поляну и отдает пас Патрику. Патрик со всего размаху бьет навес в сторону ворот противника и мяч прилетает четко в ноги нашему нападающему. Кевин обводит одного игрока линии защиты, а затем и второго, после чего все же подвергается прессингу и отдает пас открытому на другом фланге нападающему. Джордан оказывается в зоне штрафной и наносит удар поворотом. Штанга! А затем мяч подбирает голкипер и катит его своему защитнику. Чертыхаю себе под нос от досады и перевожу взгляд на Патрика. Язык его тела прямо говорит о том, что все плохо, и он уже не верит в акул. «Эй, неудачник!» — кричу я, сложив ладони у рта, чтобы Патрик услышал меня в этом гуле болельщиков. Он оборачивается, и я продолжаю. «Сделай так, чтобы больше никогда не отзываться на это!» Он усмехается, но послушно кивает мне и возвращается к игре. «Ты серьезно только что назвал его неудачником?» — с осуждением спрашивает Джозеф. Не обращай внимания. Главное, что он меня понял. Джозеф хмурится, но больше ничего не произносит. Его взгляд устремляется на сидящую недалеко от нас Амелию, и мне хочется прямо сейчас надрать этому придурку зад. Но я держусь. Так ты завтра возвращаешься в Манчестер? Мудила. Молчу, ведь это вроде бы был не вопрос. А что будет с Амелией? Джозеф. Следи за игрой, а то пропустишь, как мои ребята победят. Ты всего лишь тренер по физподготовке, Джейк. Ага. А ты всего лишь главный тренер, у которого команда ни разу за сезон не выигрывала. Сезон только начался. Да и ты здесь пару месяцев. Если хочешь помериться членами, можем сделать это после матча. И я уверен, твоя самооценка упадет еще ниже, когда ты увидишь мой. Но если честно, мне глубоко плевать, Джозеф, что мой член больше твоего. Я не собираюсь тешить свое эго. И если наши акулы сейчас победят, я тоже его не потешу. Я просто буду чертовски счастлив, что эти парни поверили в себя. Я хочу, чтобы эти ребята были командой. А ты не научил их этому. Так что заткнись и смотри, как они сделают ягуаров! Возвращаю взгляд к происходящему на поле, обозначив, что разговор окончен смысла спорить с ним я не вижу. Это моя последняя игра с акулами. И даже если сейчас они не победят, то хотя бы сплотятся. Поверят в то, что все возможно. Нужно лишь не сдаваться. Патрик кивает защитникам, и те грубо встречают соперников в своей зоне. Митчелл отбирает мяч и тут же отдает пас Патрику. Наш капитан Набирает скорость по флангу и отдает пас по бровке Кевину, которому удается обвести защиту ягуаров. Патрик бежит в штрафную зону и получает навес от Кевина. Головой коснувшись мяча в воздухе, он пробивает прямо в девяточку. И это гол! Как же я люблю девяточку! Радостные возгласы болельщиков проносятся по школьному стадиону. Все подрываются с мест, аплодируют и не прячут своих эмоций. Команда окружает капитана и шумно поздравляет с забитым мечом. Когда Патрику удается вырваться из объятий, он устремляет взгляд на меня. На его лице широченная улыбка. Я киваю ему, на этот раз не скрываю улыбки, и он кивает мне в ответ. Поворачиваюсь к Амелии, которая смотрит на меня сейчас так, словно я сотворил восьмое чудо света, и опускаю взгляд, чувствуя смущение. Ведь никто никогда так на меня не смотрел а затем с шумным выдохом отворачиваюсь и смотрю на Рефа, который дает финальный свисток. Акулы победили. Смогли поверить в себя. Вырвали победу зубами. Когда Патрик подбегает ко мне на бровку, то протягивает руку. Я пожимаю ее. Молча. Без слов понятно, что он благодарен мне. А я, в свою очередь, благодарен ему. И лишняя болтовня здесь... Совершенно ни к чему. У тебя 20 минут, чтобы переодеться. И пойдем праздновать. Его лицо озаряет улыбка. Есть, тренер. Не такой уж хреновый, кстати. Правда? Фыркую я. С губ Патрика срывается смешок. Лучший. Пожимает плечами он. Смотрю ему вслед, пока он нагоняет команду и направляется в раздевалку. А затем чувствую аромат Амелии витающий в воздухе. Мне даже не нужно поворачиваться, чтобы понять, что она рядом. Спустя мгновение ее хрупкие руки оббивают меня за талию. Она утыкается носом мне в плечо и делает глубокий вдох. «Ну, как моя задница в этих тренерских штанах?» — тихо спрашиваю я. Амелия смеется. «Великолепная задница», — шепчет она. «По мнению твоих подруг? Или...» По мнению всего человечества. Меня мало волнует мнение всего человечества. Желаю видеть ее, пока мы разговариваем, я оборачиваюсь к ней, и ей приходится немного рожать хватку своих рук. Кладу ладонь ей на поясницу и прижимаю к себе. Ее красивые небесные глаза суетливо бегают по моему лицу, пока мои устремлены лишь на ее губы. Ты не представляешь, как я хочу послать все к черту, Сию же секунду. Едва слышно произношу. «О, я очень даже представляю», — отвечает она, вызывая болезненное покалывание в груди. «Уже и не вспомню свой последний поцелуй. Он был так давно, но я точно знаю, что хочу вспомнить и вновь ощутить этот кайф». С Амелией. «Так, ладно, твоя задница, конечно, круче этой игры, красавчик», — доносится голос Урсулы. «И мне очень нравится смотреть, как вы тут воркуете, но простите. Пока все население Ротенбурга не узнало, что мы здесь, нам бы свалить!» Улыбаюсь, все еще прижимая к себе Амелию. «Конечно. Подвести вас?» «Нет, все в порядке. Иди обниматься, сексуашка». Сестра Амелии притягивает меня в объятия, и я начинаю смеяться. «Не обижай ее, а то надеру твой великолепный зад!» «Для этого тебе придётся тащиться в Манчестер!» «Милый, за тобой хоть на необитаемый остров!» Тут же пропивает мария Амелия смеется, пока обнимается с Урсулой, а затем и с Мари. «Спасибо, что приехали!» Со слезами на глазах произносит она. «Я люблю вас!» Теперь они обнимаются втроем. «И мы тебя, мили!» Тихо произносит Мари. «Давайте без глупостей там!» «Зажгите напоследок. Мы провожаем их до такси, и все это время я думаю лишь о том, что я не хочу зажигать напоследок. Не хочу, чтобы то, что мы обрели друг с другом, закончилось». Амелия Хайд не просто заполонила собой все мои мысли и поселилась в сердце. С ней я понял, что не нужно притворяться кем-то другим, чтобы меня любили. Она помогла мне осознать, что для меня действительно важно». Она показала, что не нужно быть плохим парнем, чтобы стать чьим-то идеалом. Можно просто быть собой. И я ни за что на свете просто так не отпущу ее. Ты подозрительно молчаливый, — отвлекает меня ее голос. Это была прекрасная игра. Ты справился на все сто. Я так тобой горжусь. И акулами. И тем, что ты сказал Патрику. Что тебя гложет? Крепче сжимаю ее ладонь своей, пока мы идем обратно к стадиону. «Ты», — просто отвечаю я. Она преграждает мне путь, встав прямо передо мной. Я пытаюсь отвести взгляд, но Амелия не дает мне этого сделать и обхватывает пальчиками мой подбородок, поворачивая к себе. «У нас впереди вся ночь. Для разговоров или чего угодно». Уверенность в ее голосе поражает. «А сейчас...» Мы с командой идем в нашу закусочную праздновать. И будь добр, взять себя в руки и на время отбросить все переживания. Сегодня праздник. Ты нужен акулам, а тебе? Что мне? Нужен ли я тебе? Даже не представляешь, насколько, отвечает сразу же, не раздумывая. Прижимаю ее ближе к себе, касаюсь кончиком носа ее, и больше всего на свете хочу накрыть ее губы своими. Но если я сделаю это сейчас, то не остановлюсь. Мне не хватит одного жалкого поцелуя. Хочу пробовать ее губы на вкус всю ночь. Но Амелия права. Сейчас я нужен акулам. И появившаяся из раздевалки команда тому подтверждение. Патрик идет вместе с Хеленой, и это вызывает у меня улыбку. Я отстраняюсь от своей далеко не фальшивой девушки и беру ее за руку. «Ну что, тренер?» «Мы готовы!» — выдает Патрик, и мы всей толпой двигаемся в ту самую закусочную, в которой пару месяцев назад я понял, что не хочу отпускать Амелию Хайт. Как символично. Ведь именно это мне и придется сегодня сделать.